Нашу подлодку Крепин освободил от этого тормоза. — Ну что, интересно, Павлик? — улыбаясь, спросил Горелов. — Страшно интересно, Федор Михайлович. Скажите, пожалуйста, а может ли «Пионер» дать задний ход? — Может. Для этого служит еще одно верхнее кольцо дюз,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 «Не помнишь, что на ней было написано?» Увлеченный каким-то прибором, на котором стрелка быстро и упорно лезла кверху, Павлик, не думая, ответил. «Нет, Федор Михайлович, не помню, какие-то обрывки цифр я даже не успел рассмотреть. А почему эта стрелка ползет вверх и так быстро?» «Стрелка показывает возрастание давления...» в этом баллоне. Баллон, значит, переполнен газом, но сейчас другой автоматический прибор выпустит из него излишек, и к стрелке опять вернется ее спокойный ход. Так и случилось. Возле прибора со взволнованной стрелкой загорелась желтая лампочка, стрелка вздрогнула, остановилась. Поползла назад, потом опять остановилась и медленно, едва заметно для глаза, снова поползла вверх. х д о чего интересно! Как будто живые машины. Сами за собой следят. Большое спасибо, Федор Михайлович. Вы мне разрешите уйти? Мне уже давно надо было явиться на перевязку. Арсен Давидович, наверное, страшно сердится». Павлик говорил теперь оживленно, уверенно и без всякой робости. В самом деле, почему он до сих пор так стеснялся, Федор Михайлович? Право, он совсем простой человек, молчаливый только, сумрачный. А сейчас совсем напротив, почти даже веселый, шутит. И какие интересные вещи показал, как интересно объяснил. Павлик быстро, чуть не бегом поднимался по винтовой лестнице, но посередине ее вдруг остановился, постоял минуту в нерешительности и скатился обратно в генераторный отсек». С веселым лицом он бежал мимо знакомых уже машин. н ф ё д о р Михайлович так хорошо объясняет, почему же не спросить у него? И он тоже, наверное, будет доволен. Он так охотно все показывал и объяснял». Горелов неподвижно стоял перед закрытой наглухо аркой, опустив длинные руки, нахмурившись с устремленными в одну точку глазами. Звонкий голос Павлика и быстрый топот его ног, как будто вернули Горелова откуда-то издалека сюда, в ярко освещенный отсек подводного корабля. Он не сразу пришел в себя и первое мгновение смотрел на оживленного Павлика с недоумением. — ф ё д о р Михайлович, я вспомнил. Объясните мне, пожалуйста, что такое координаты, точные координаты, мне очень интересно. Горелов вздрогнул.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 «Бегу к Арсену Давидовичу, ну и влетит же мне».